Он почувствовал острое колотье в сердце. Край подворотни пред ним завертелся. Тьма объяла его, как только что его обнимала. Но я оказалась лишь черным вместилищем, если только оно не было тесным чуланом, погруженным в абсолютную темноту. И тут в темноте вместе сердце вспыхнула искорка. Искорка с бешеной быстротой превратилась в багровый шар. Шар ширился, ширился, ширился, и шар лопнул. Лопнуло все. Николай Аполлонович очнулся. Непокойная тень оказалась вторично поблизости. Котелок, трость и уши. То какой-то паршивенький господинчик с бородавкой у носа. «Позвольте» как будто он только что господинчика видел, как будто он видел господинчика на балу, как будто бы господинчик в гостиной. Там стоял перед тем стареньким, потирая ручонками. Паршивенький господинчик с бородавкой у носа остановился в двух шагах от него перед старым забором за естественной нуждое. Но, встав перед старым забором, он лицо повернул к облеухову, щелкнул как-то губами и... Чуть-чуть усмехнулся. «Верно, с бала?» «Да, с бала». Николай Аполлоныч был застигнут врасплох. «Да и что ж тут такого? Быть на балу еще не преступление? Да я уж знаю». «Вот как?» «Почему же вы знаете?» «Да у вас под шинелью виднеется, как бы это сказать, но кусок домино». Ну да, домино. И вчера он виднелся. То есть как вчера? У зимней канавки. Милостивый государь, вы забываетесь. Ну, полноте, вы и есть домино. То есть какое такое? Да то самое. Не понимаю вас. И во всяком случае, странно подходить к неизвестному вам человеку. И вовсе не к неизвестному. Вы, Николай Аполлоныч, Аблеухов. И еще вы, красное домино, о котором пишут в газетах. Николай Аполлонч был бледнее полотна. «Послушайте», — протянул он руку к сладкому господинчику, «послушайте». Но господинчик не унимался, а я и батюшку вашего знаю, Аполлон аполлонча Только что имел честь с ним беседовать. «О, поверьте мне», — заволновался Николай Аполлонч Это все какие-то поганые слухи. Но, окончив естественную нужду, господинчик медленно отошел от забора, застегнул пальтецо, фамильярно засунул в карман свою руку и значительно подмигнул. «Вам куда?» «На Васильевский остров», — брякнул Николай Аполлоныч. «И мне на Васильевский. Вот попутчики». «То есть мне на набережную». «Видно, вы сами не знаете, куда вам следует», — усмехнулся паршивенький господинчик. «И по этому случаю забежим в ресторанчик». Закоулок бежал в закоулок. Закоулки вывели к улице. По улице пробегали обыденные обыватели в виде черненьких беспокойных теней. «Попутчик». Аполлон Аполлон Чаблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с лицом напоминающим серую, чуть подернутую зеленью замшу, как-то испуганно выскочил в открытую подъездную дверь, дробным шагом сбежал с подъездных ступенек, оказавшись вдруг на промокшем и скользком крыльце, затуманенном сыростью. Кто-то выкрикнул его имя, и на этот почтительный выкрик Черное очертание кареты изрыжающей мглы вдвинулось в круг фонаря, подставляя свой герб. Единорога, прободающего рыцаря. Только что Аполлон Аполлон Чаблеухов, согнувший углом свою ногу, чтобы ею опереться о подножку кареты, изобразил в сыроватом тумане египетский силуэт. Только что он собрался прыгнуть в карету и улететь вместе с ней в сыроватый туман, как подъездная дверь за ним распахнулась. Паршивенький господинчик, только что перед ним открывший Аполлон Аполлончу,